один в гражданской одежде, но я все понимаю. Не знаю, то ли дело в осанке, то ли в манере одеваться, то ли в чем-то неуловимом, но вряд ли это объясняется тем, что я один из них, типа коп-копа, чует издалека. Их двое, мужчина и женщина. На мгновение мне в голову приходит мысль, что это может иметь какое-то отношение к трею. Дедукция? Но окинув взглядом полицейскую машину без опознавательных знаков, на ней вполне можно было бы по обоим бортам с пресс-краской написать «Полицейская машина без опознавательных знаков». Я вижу пенсильванские номера. Быстро натягиваю тренировочные штаны, смотрю на себя в зеркало. Единственное слово, которое приходит на ум, потрясающе. Впрочем, это не единственное слово, но пусть уж оно останется. Я спешу вниз, тянусь к дверной ручке. Я понятия не имел, что меня ждет за дверью. Я понятия не имел, Лео, что меня ждет возвращение к тебе. Глава вторая. Как я уже и сказал, два копа, мужчина и женщина. Женщина старшая, ей лет пятьдесят пять. На ней джинсы, удобные туфли, синий блейзер, Линия талии искажена выпирающим пистолетом. Впрочем, судя по виду женщины, ее это вряд ли беспокоит. Мужчине около сорока. На нем костюм цвета пожухлого листа. Так оделся бы самый, что не наесть элегантный заместитель директора школы. Женщина натянута мне улыбается. Детектив Думас? Куп произносит мою фамилию именно так. Думас хотя на французской звучит так же, как фамилия знаменитого писателя Дюма. Мы с Лео родились в Марселе. Когда мы только приехали в Штаты, в городок Вестбридж, нам было по восемь лет, и наши новые друзья считали очень умным произносить «думас» как «думбас». Примечание «думбас» — тупая задница. Конец примечания. Некоторые взрослые так до сих пор и произносят, но мы... Хм, не голосуем за одних кандидатов дважды, если ты меня понимаешь. Я не даю себе труда поправить ее. Чем могу быть вам полезен? Я лейтенант Стейси Рейнольдс, говорит она. Это детектив Бейтс. Мне не нравятся флюиды, которые они излучают. Подозреваю, копы принесли какие-то дурные новости, например, о смерти близкого мне человека. Я в своем официальном качестве много раз приходил к людям с соболезнованиями. Я небольшой любитель таких дел. Но как бы жалостливо это ни звучало, я даже не могу представить, кто в моей жизни значил бы для меня так много, чтобы ко мне с подобным известием присылали полицейскую машину. Единственный такой человек — Элли. Но она тоже живет в Эстбридже, Нью-Джерси, а не в Пенсильвании. Я пропускаю, рад вас видеть, и сразу перехожу к делу. И что все это значит? Вы не возражаете, если мы войдем?» Произносит с усталой улыбкой Рейнольдс. «Мы отмахали немало миль. А я бы воспользовался туалетом», — добавляет Бейтс. Отольете потом, бросаю я. Зачем вы здесь? Нет нужды раздражаться, говорит Бейтс. Но искрытничать нет нужды. Я коп. Вы проделали неблизкий путь. Давайте не будем затягивать. Бейтс недовольно смотрит на меня. Я всем своим видом показываю, что мне насрать на его чувства. Рейнольдс прикасается пальцами к его руке, чтобы разрядить ситуацию. Я продолжаю стоять с наплевательским видом. Вы правы обращается ко мне Рейнольдс. «Боюсь, мы привезли дурные вести. Я жду». «В нашем районе случилось убийство», продолжает она. «Убийство копа», добавляет Бейтс. «Это привлекает мое внимание. Есть просто убийство, а есть убийство копа. Никто не хочет, чтобы эти два понятия имели разные категории. Чтобы одно считалось тяжелее другого но в жизни не все зависит от нашего желания. Рекс Кантон. Они смотрят на меня. Не отреагирую ли я? Я никак не реагирую, но пытаюсь сообразить, как повернуть ситуацию в свою пользу. «Вы знали сержанта Кантона?» – спрашивает она. «Знал», – отвечаю я. «Сто лет назад». «Когда вы видели его в последний раз?» «Не помню». Я все еще пытаюсь понять цели к визита. Может, на выпускных школьных экзаменах? И с тех пор ни разу? Не помню, чтобы мы встречались. Но, возможно, что и встречались. Я пожимаю плечами. Может, он возвращался в родные места или еще что-нибудь такое. Но вы не уверены? Да, не уверен. «Вас известие о его убийстве не ошеломило», — замечает Бейтс. «Внутри я весь умираю от горя», — говорю я. «Но я очень крут, умею держать себя в руках». «В вашем сарказме нет нужды», — качает головой Бейтс. «Погиб ваш коллега-полицейский». «Но нет нужды и в том, чтобы попусу тратить время. Я знал его в школе, точка. С тех пор я его не видел». И не знал, что он живет в Пенсильвании. Даже не знал, что он работает в полиции. Как его убили? Застрелили, когда он остановил машину для проверки. Рекс Кантон. Я тогда его, конечно, знал. Но дружил он скорее с тобой, Лео? Был в своей школьной компании. Я помню вашу дурацкую фотографию, на которой вы все вырежены, как какая-нибудь пародийная рок Группа для демонстрации школьных талантов. Он был барабанщиком. Помню щербинку между его передними зубами. Казался вполне себе поймальчиком. Мы можем перейти к делу, спрашиваю я. К какому делу? Я совершенно не в настроении. Чего вы хотите от меня? Рейнольд смотрит на меня, и на ее лице я вижу что-то вроде улыбки. Даже не предполагаете? Нет. Позвольте мне воспользоваться вашим туалетом, а то помочусь на ваше крыльцо. Я отхожу в сторону, пропуская их внутрь. Рейнольдс идет первой, Бейтс ждет, чуть подпрыгивая на месте. Звонит мой мобильник, снова Элли. Я нажимаю «Не беспокоить» и отправляю ей послание. Отзвонюсь, как только будет время. Слышу шум воды из-под крана. Рейнольдс моет руки. Она выходит. В туалет бросается Бейтс. Он делает это... громко. Еще чуть-чуть, и напустил бы в штаны. Мы проходим в гостиную, рассаживаемся. Элли и эту комнату переоборудовала. Имела в виду логово мужчины на короткой ноге с женщинами. Деревянные панели, огромный плоский телевизор, но бар акриловый, а...